Глава 4. Аукцион изгоев, торги и очередной ингредиент. Полис изгоев, Элистан. Постоялый двор Тулаевский. Поздний вечер. Как бы сильно я не бахвалился, но оказалось, что второе пробуждение из-за эфира сожрало просто прорву физических сил. А тело у меня и без того тщедушное. А вкупе с тем, что Хельга даже и не думала покидать постель, выйти из её комнаты нам удалось только ближе к вечеру. В принципе, мне и самому не особо хотелось, ведь и в скором времени её отряд лисиц покинет пятно, как в общем-то и наш. Всё же дела не требовали отлагательств. Фон так давно уже не была маленькой и невинной девочкой, но своего довольства и обворожительной улыбки скрыть не могла, а может просто не хотела. даже тогда, когда мы вместе спустились в забитый под завязку зал отдыха, держа в руках по небольшой походной сумке. А на провокационные весёлые возгласы, как и радостный свист изгоев, никто из нас двоих не обратил внимания. Причём с аналогичной сумкой у края зала сидел Артур и о чём-то беседовал с ещё одним командиром отряда изгоев по прозвищу «Осман», в то время как рядом с ним покоился небольшой походный рюкзачок. «Надо же, собрались почти все капитаны своих отрядов, которые проживают на этом постоялом дворе. Артур, Осман, Хельнга и один заносчивый Рианодец. Похоже, ожидаем мы одного и того же». «Хеля, признавайся, как тебе на вкус молоденький столб Империи?» Прозвучал ехидный голос сзади одной из лисиц, которая мгновенно оторвалась от сплоченной компании моих ветеранов и отряда Хельнги, когда мы, наконец, заняли один единственный пустующий столик». принадлежащий самой Фонтек. Не суй свой нос в чужой вопрос, Ванесса, дольше проживёшь, с милой улыбкой отрезал Магини, глядя в сторону своей подруги, что присела рядом с нами, и параллельно махнув рукой одному служке. Да ладно тебе, неужто он настолько хорош? А ведь совсем молоденький, с предыханием осведомилась весьма симпатичная лисица. Хеля, а можно и мне его нади? Твой бы язычок давно жны бы русла. перебил я грубо одарённо, изучающе глядя то и в ярко-зелёные глаза, и замечая, как в его нашу сторону направились ещё два незваных гостя. В другой раз я бы поддержал твою шутку и побеседовал тэт-атет, но пока вместо свободы места для людей. И беги отсель погулять, деточка. О, ты даже не представляешь, на что способен мой язычок, хм? Тихим и сексуальным шёпотом ответила та мне на ухо. А завидев хмурый вид фонтек, заливисто рассмеялась и умчалась обратно к компании моих ветеранов и лисиц. «Моё почтение, прекрасная фонтек из толпы империи! Хельга, Захар, позволите?» Негромко спросил Осмон, подойдя к нашему столику вместе с Артуром, который поприветствовал нас кивком и широкой улыбкой. «Надо же, как быстро распространяются вести!» «Присаживайся, Селим, и ты, прилипало, тоже можешь сесть!» Немного рисковато отозвалась Хельга. даже не посмотрев в их сторону. «Бездна, а со мной она себя ведёт совсем иначе, прямо как окошко пожравшейся сметаны. Теперь ясно, почему её прозвали «Железной девой». «Давай, признавайся, Лазарев, как смог приручить и огулять нашу неприступную прусску, м?» С едкой ухмылкой обратился ко мне Артур. «Начинается», — прошептал раздражённый Осман, невольно скривившись, и на миг прикрыл глаза. а изо рта его вырвался тяжёлый вздох. Взгляд Фонтека с непоколебимого превратился в презрительный, и та уже что-то собиралась ответить, даже её резерв был готов к действию. Но моя рука тотчаса легла поверх её, и, немного сконцентрировавшись, медленно и совсем на чуть-чуть, приоткрыл свой новоявленный магический источник. Вот только используя заученные ранее методики Реонора, а не людские. Впервые после своей смерти И за долгое время я, наконец, ощутил старые эмоции, а мущалой молнии живо заструилась по жилам. Весьма расслабляющие, но в то же время успокаивающие и бодрящие чувства. Брови девушки резко взлетели вверх, на лице промелькнуло волнение, а после то облестительно мне улыбнулось. Если моё чутьё не ошибается, чувствует себя сейчас Хелинга весьма комфортно. Старый рианурский фокус манипуляции потоков магии. «Возьми ручку с листком бумаги и запиши, вдруг забудешь». С улыбкой бросил я изгоя, а после стал загибать пальцы. «Быть мудаком, раз, зарвавшимся до невозможности 18-летним пацаном, чтобы пафос изо рта лился ручьем, подобно по носу, прямо таких, как у меня. Два. Быть наглецом и конченным хамлом. Три. И все дамы будут твои, Артур, поверь». «Если же не получается и все три варианта при тебе», Но все действенницы мира ещё не пали к твоим божественным мужским чаresлам, то значит ты плохо стараешься, ответил с кривой ухмылкой я, между делом касаясь собственного запястья, где покоились заготовленные иглы. Не успел я закончить, как Осман попытался сдержать хохот за протяжным кашлем, зато фонтан так было плевать, та заливисто и громко хохотала на весь зал отдыха. Жаль, что сам Артур не оценил моих советов. Его лицо исказило гримаса гнева. И тут из Пепелял меня злобным взглядом, то и дело поигрывая с желоваками. Ингрой уже собирался вспылить и продолжить перепалку, а может, и на разборку меня вызвать, так как рука его потянулась к ножу, спрятанному за галениющим ботинком. Но того грубо осёг Селим. Безнадёжно, какие же всё-таки некоторые людишки жалкие и ревнивые. А ведь Артура с Хельгой ничего не связывает от слова совсем. Зачем пожаловали? перешёл я к сути дела. Осмун быстро коснулся неработающих механических часов на руке, и на мгновение накрыл полуок тишины. Что тебя интересует на Уксоне? деловито осведомился мужик. А разве известно, что будет? усомнился сразу я. Части тел Тифона и ещё пары редких тварей. Поговаривают, будет ещё что-то с перламутровой саламандры, травы с внутреннего кольца и скажуны пятом минералы и частично металлы для мощных артефактов. Также шепчутся, что на меднике кто-то зачистил росадник и нашли много всякого. Ну и ещё немного по мелочи. Предположительно, намечается около 30 лотов. Быстро произнёс силим. Поэтому и предлагаю объединиться. В Илистане порядка 10-12 постоялых дворов. И так уж заведомо, что проживающие под одной крышей играют за одно. Меня конкретно интересуют только травы для зелий и эликсиров. Надо же, как много всего занятного удалось узнать. Мене металлы. Мне хотя фыркнул Артур. Металлы и минералы. Хочезарнат кликнулась Хелинга, с вызовом глядя на Корушина. Вероятнее всего, часть тела. Немного погодя признался я. Хм, вот и чудно, хмыкнул радостно Осман, а после невольно коснулся рукой рюкзака. Если кого заинтересует одно и то же, что ж, выиграет самый богатый. Полисы сгоев. Элистан. Заброшенный квартал на окраине города. Место проведения уксона. Поздняя ночь. С собой наличными у меня было чуть больше 50 миллионов, причём пришлось забрать все сбережения у ребят на всякий случай. Ещё столько же лежало на счетах, которыми с некоторых пор управляла Рита и Лена. Но здесь увы такие сбережения будут бесполезны. К тому же сумма по меркам изгоев у меня была достаточно скромная. Но если вдруг не удастся чего-то купить, хотя бы благодаря эфиру смогу узнать, с кого можно будет добыть тот или иной материал. На место проведения отправиться решили вчетвером. Я, лучезарная Хельнга, что шагала со мной под ручку, расслабленный Осман и недобрый зыркающий в нашу сторону Коршун. Ночь, полуразрушенная часть Телестана и куча недоброжелателей под боком. Прямо-таки романтика изгоев и идиллия пятна. Когда же мы всё ближе стали подходить к назначенному месту, то рядом, а порой и просто вдали, стали попадаться целые тульей людей, что брели в том же направлении, и якобы прогуливающиеся тут и там, так называемая охрана на сегодняшнюю ночь. Должем признать, что организация мероприятия в Реалях Питна была на уровне. По слухам, на эту ночь было даже негласное правило не нападения, а в радиусе километра от Ауксоны и Сгоев запрещались какие-либо схватки и сражения. Нарушишь и вылетишь, как пробка из мизерной доли избранных, которые первыми смогут добраться до заветных предметов. А вот место проведения удивило. На первый взгляд это был старый, заброшенный постоялый двор, к тому же до безобразия ветхий. Хотя, как и всегда, удивление меня ждало чуть дальше, когда в округе я заметил большее число нанятых для охраны изгоев. Внутри самого помещения был из пяток бойцов, причём замечу не слабых, которые проверили наши пропуска. А стоило спуститься на прекрасно оборудованный подземный этаж, то смог обнаружить целый зал для торгов, где в сулбом полумраке уже толпились и сидели на занятых местах человек 30. И что изумило, в заметной тишине. Причём подавляющее большинство были командирами изгой в своих отрядов. Немудрено, организовано-то всё как положено и на надлежащем уровне. Зачем тащить всех желающих, если можно пригласить лишь глав групп и группировок? которые могут говорить и покупать от лица своих бойцов и самих себя, разумеется. Так, так, так, надо же кто пожаловал. Прозвучало вдруг сеплый голос среди тишины зала, а ю толпы вдруг показалась плешивая голова и бородатый неухоженный хари уже знакомого рани индивида лет 60 в обществе ещё одного командира из гоев. Наша возрастная сучка Хельга фон Так, её молоденький кабелюк Ага. А чередно ухажор нашей лисицы Ян Борода, командуя второй группой Ермоха, что один, что другой уже более года охотится в пятне Тулаевых. Причём обо старшей ротае силы духа, третий, четвёртый спектры соответственно. А я всё думаю, от чего гнильём завоняло. А ты тут как тут, Ян, хмыкнул ещё рукой улыбка Хельнг, не оставшись в долгу. Мангини после моего магического коктейля было всё по боку. «Все так же остро на язык, стерва!» — хохотнул Ермоха под смешки собравшихся. «Прости, прихлебателей и обирателей мёртвых не заметила сразу», — насмешливо обнажила зубы Фонтек, чем вела того в подобие недовольства. «И тебе привет, шакал». А вот после слов девушки смеха стала на порядок больше. Мне на их перепалку было глубоко плевать. Баронесса девочка взрослая, сама разберётся. Эфиром же решил пока не пользоваться. Я уж пытался тщательно обследовать зал не только глазами, но и ирианорским слухом. "А ты что, язык в жопу засунул, а?" бросил мне грубо Яна, когда понял, что эту словесную дуэль он проиграл. "За бабской юбкой привык прятаться, да? Тебя эта сучка не боясь пятно, как на прогулку выводит прогуляться. Трепещя рука у Има начинается. Ещё один идиот напрашивается на смерть. Фу, как некультурно, скривился я, смерив бороду надменным взглядом. А тебе завидно, что ли, плешивый? Хотя, на жат, вергло твои ухаживания не мудрено в таком случае, развел я насмешливо плечами, проходидя мимо них под руку с Фонтек. Хельнга замечательная женщина, и такой уродице ей даром не сдалось. Так что котись отсюда, трухлявый. Захочешь разобраться по-мужски, приходи в Тулаевский хоть сегодня. «Какой дерзкий щенок! А щеленок-то хватит!» «Так ты приходи, плюшивый, узнаем», — бросил я ему напоследок. «Ян, ты лучше посмотри, какой это, сучки, довольно оскал на харе!» — гагатул мерзкий ермух, обращаясь к бороде. «Видим, он хорошо ее дурючит!» Волна смеха после слов шакала резко поднялась по всему залу. На языке уже виднелась знатная острота. Но не успели мы присесть на пустующие места, как смех оборвал властный и грубоголос Мартина, который вышел из подобия подсобки и усталом импровизированного подиума. Да ты не стесняйся, ермоха, попроси молодого, предложил вдруг он с холодной усмешкой, глядя на шакала. Может, он и тебя одрючит, таким же довольным ходить будешь. Правда, сомневаюсь, что Лазарин на такое согласится. Не модель ты, да и зуб кривые. Пару секунд стояла мёртвая тишина, а после произошёл просто громоподобный взрыв смеха. Даже Хельга радостно прыснула, а сидящие слева и справа Артур и Осман гоготали, что было мочи. Ладно, всё, хорош, поражали хватит, повысил вдруг голос Мартин, и в зале вдруг водрузилась извиняющая тишина. Пора начинать. Итак, первый лот выжимка петнистой чемерицы из среднего сектора. Начальная ставка 100.000. Как бы то ни было, но нужно было признать, что дела у Ксона из Гоев было до безумия прибыльное, и отчасти почти законное, в пятнее также частично. На месте продавали весьма редкие, как говорится, грязные и контрабандные предметы и травы, а прибыль с того уже была вполне себе чистой. Первый десяток лотов были изкожённой, изменённой травы и другие растения пятна, продавались даже ранее неизвестные, и их тоже скупали за приличные суммы. Первый лот с выжимкой ушёл за 2 миллиона. Если не ошибаюсь, эти лепестки требовали сбора различных усиливающих зелий. Полезная штука. Один из таких ценных ресурсов выкупил Осман. А после первого лота всех как прорвало, и цены лишь продолжали возрастать. Граммы поражённого серебра, золота или малахита скупали за миллионы. Минералы, рождённых пятне на подубине рида, рибиса и вибритас скупались ещё дороже. Один из них как раз и приобрела Хельнга. Во время торгов я даже узнавал предметы и ингредиенты, что также существовали и в мировине, лишь назывались и выглядели немного иначе. Но вот нужных мне я так и не нашёл. Всё же это было среднее пятно, даже не средняя стигма. Так я думал до тех пор, пока струки бесконтрольного эфира, которым я проверял каждый лот, не начали заметно оживать. Ведь с молотка стали уходить части ценнейших телу чудовищ и порождений, от крошечных безаровых камней-василисков до кусков печени охотников и редких желудков и голосовых связок-сиренов. А обещанная Османом перламутровая саламандра представляла из себя лишь её остатки сброшенной кожи. Самой тварей здесь не было. Но даже такие огрызки ячешуи ушли за огромную сумму в 15 миллионов. В общем, ничего сверхъестественного у своейстину могущественных тварей здесь не было, от чего я даже успела горчиться. А части тела тифона, что уходили с молотка, были бесполезны. Похоже, успели снять, что могли до прихода Толгарукова. Но продолжалось это лишь до тех пор, пока Мартину не вынесли последний 29-й лот, и эфир с диким бунтом не стал выходить из себя. «А теперь, дамы и господа...» С широкой улыбкой заговорил ведущий Ротай и резко стянул с него ткань. «Как любят говорить за гранью! Гвоздь сегодняшней программы! Гипофиз Тифона!» Внутри меня стало до безумия приятно, словно перебрал зелену вальдской высокогорной амброзии. В последний момент я сдержал себя, чтобы не закричать в эйфории, что это ни хрена не гипофиз Тифона. Это был каплевидный мозговой отросток лавовой гиены с угорских захоронений. «Бездна! Не зря я припёрся на эту сходку! Не зря! Трепещи, Ракуима! Отросток будет моим, ведь он сможет за короткое время решить проблему с моей выносливостью и усилить одну из трёх основополагающих структур рунного тела — костный скелет». Но уже в следующий миг все мои фантазии о будущем могуществе хотя бы среди ратаев разрушил эхидный голос Мартына. «Начальная сумма лота – 25 миллионов. Каждый последующий шаг – 5 миллионов. Сука, убья кровь, Мартын Бесты трухлявый, твою мать! Мне же денег не хватит!»